26 стих. В прошлые времена были так называемые старьёвщики, которые проезжали по городам и сёлам и собирали старые тряпки, чтобы заработать себе немного денег. Созывая жителей, старьёвщик звенел колокольчиком или играл на флейте. Люди выносили ему всякие тряпки, кости, бумагу и всякий другой хлам. Однажды бедный ткач получил сто талеров. Когда он увидел красивые, блестящие монеты, он решил не расходовать их и спрятал монеты под старые тряпки, чтобы жена не нашла их. Когда муж уехал в город, А по селу проезжал старьевщик, скупая разные тряпки. Жена ткача взяла узел с тряпками и отдала его старьевщику за три монеты. Можете себе представить, какой злой и раздраженный был муж, когда узнал, куда подевался узел с тряпками и его золотыми монетами. Снова и снова он ругал себя за то, что не отнес их в банк а спрятал под старым тряпьем. Теперь он потерял их. Иисус Христос рассказал своим ученикам подобную притчу, в которой он указал, как необходимо употребить таланты, которыми Бог наделил каждого из нас, чтобы они не остались без пользы. Один богатый человек отправился в дальнюю страну, чтобы получить там свое царство. Перед отъездом он призвал десять своих слуг, дал им десять серебряных монет и сказал, «Употребляйте их в дело, пока я возвращусь». Этот человек стал царем и возвратился назад. Сразу же он велел призвать к себе слуг, которым дал монеты, чтобы узнать, кто что приобрел на это серебро. Пришел первый и сказал, «Господин, твоя монета принесла десять монет». «Хорошо ты трудился», — похвалил его царь. «Ты прилежный человек. За то, что ты добросовестно относился к малому» и был верен, «Я ставлю тебя управителем над десятью городами». Второй слуга сказал, «Господин, монета твоя принесла пять монет». Господин сказал ему, «Тебя я ставлю управителем над пятью городами». Пришел третий слуга и сказал, «Господин, вот твоя монета» которую я хранил, завернув в платок. Я боялся тебя, потому что ты строгий человек. Ты берешь то, что тебе не принадлежит, и жнешь там, где не сеял. Господин сказал ему, «Ленивый слуга, ты сам осудил себя. Ты знал, что я строгий человек, что я беру то, что мне не принадлежит, и жну то, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я получил его с прибылью?» Затем он сказал окружающим людям, «Возьмите у него монету и дайте имеющему десять монет». Дорогие дети, что хотел Иисус Христос этим сказать? Господь каждому из нас дал таланты. У нас здоровые уши, здравый ум, и к тому же еще мы имеем голос. Сколько детей мы привели с собой в воскресную школу? Многим ли из взрослых мы рассказали про Христа? Приобрели ли мы людей для Царствия Божия, или мы прячем свои таланты, как тот слуга? Давайте помолимся Господу и попросим Его научить нас, как нам использовать свои таланты и не прятать их, чтобы мы могли другим говорить о Господе и приводить их к Нему».